Захватив Сму, Лиана направилась в рубку управления. Ну, Сансаныч, что думаешь? Все слышал? Думаю, ситуация именно такая, какой и выглядит. И думаю, что ты поступила правильно. Парень ведет себя нестандартно. Я не в плане заступничества, вмешался Сёма, но стандартный тихушник может оказаться опаснее нестандартного и дерзкого. Я так понял, он дерзкий. Я же не слышал ваш разговор. Да, надо было тебя сразу к Сансанычу отправить, я не подумала. Но ты прав, может, он как раз весь снаружи. Может, он такое есть, и еще Машка себя как-то странно ведет. Ну, может, он ей просто понравился, сказал Сансаныч. Не волнуйся за нее. Или тебе кажется странным, что понравился именно он? Ну так о вкусах не спорят. Это да, но он, похоже, опытный не ловилась. А Машка у нас, девушка скромная и наивная, вот что меня беспокоит как бы он ее не поломал нам будем присматривать сказал сансаныч а маша хотя и скромная но не дура ее так просто в оборот не возьмешь у нее ведь тоже судьба непростая хорошо подвела чертулиана пока оставим ситуацию так как есть и будем наблюдать сансаныч тебя подменить зачем это моя смена идите спать все в порядке руди вел себя примерно После регенератора он спокойно проследовал в свою камеру, там с нескрываемым удовольствием растянулся на приготовленном для него матрасе и опять уснул, несмотря на то, что только проснулся. Когда Маша утром понесла ему завтрак, обалдели все. Она была в обтягивающем кожаном костюме болотного цвета, волосы убраны под бандану в тон костюму, высокие сапоги. С подачи Лианы они закупили такие костюмы для всех девчонок. В них было удобно бегать по лесу, чтобы ветки не цеплялись но пользоваться ими пока почти не доводилось. А что касается Маши, так никто даже не знал, что у нее тоже есть такой. Она его ни разу не надевала, и тут такое преображение. Да и держалась она куда более уверенно и независимо, чем раньше. «Он сломал нашу девочку», — резюмировала Крис. «Верните нашу Машу. Иди, пообщайся с ним. Может, он и на тебя повлияет каким-нибудь неожиданным образом», — сказала Елиана. «Личность нестандартная». «Не думаю, что меня так легко можно изменить». «Мы от Маши такого тоже не ожидали», — сказал Асюз. «Если уж на Машу он так повлиял, то я даже не знаю, что и думать». Все завтракали за большим столом. Не хватало только самой Маши, которая пошла кормить узника, Сансаныча, который еще не сдал вахту, и почему-то Семы. Лиана уже успела подробно пересказать всем их ночной разговор с неожиданным гостем. Его судьба не показалась никому особенно удивительной. Скорее, наоборот, все было довольно предсказуемо. Гораздо больше всех занимала трансформация Маши. Мне кажется, что она еще и накрасилась, сказала Вася. Ну, если только слегка. Я вот даже и не заметил, сказал Валера. А ничего, что она там с ним наедине, спросила Сюз. Да нет, ответила Лиана. Сан-Саныч там соорудил пищеприемник, через который можно безопасно еду внутрь доставлять. А ключей у нее нет. К тому же тот, кто на вахте, всегда будет наблюдать за камерой и по видеотрансляции. Сейчас это Сан Саныч, так что будьте спокойны. К компанию вошел Сема. Ты где был? — спросила Лиана. Есть совсем не хочешь? В рубке наблюдал за заключенным. И как он? Наверное, с полчаса с Машкой разговаривал. О чем? — оживилась Крис. А вот это неизвестно. Они сидели у решетки рядышком и шептались. Микрофон не берет. Теперь он поел. Маша забрала посуду и ушла. «Ой, не нравится мне все это», — протянулась Сюз. Через какое-то время пришла Маша. Все второй раз за утро испытали состояние шока. Она была одета, как обычно, и ничего не выдавало утреннего изменения. После того, как она утратила большую часть юбки на острове с катазянами, она из холщового набора штанов и рубахи, в которых ходили многие, шила себе платье. Последние дни она была именно в нем. «Вот и сейчас» и любимая косынка на голове. Она вошла и спокойно стала убирать со стола, как будто ничего не случилось, хотя иногда брошенные по сторонам косые взгляды выдавали ее неловкость за утреннее преображение. Но в целом держалась она хорошо, не смущалась из-за этого, и это как раз выдавало то, что перемена с ней все-таки произошла. Все остальные старались держаться непринужденно, как будто ничего не произошло, и выглядели гораздо более неестественно, чем Маша, когда она собрала посуду на сервировочный столик и покатила его к дверям, то, немного не доходя, обернулась и сказала. «Ой, да ну расслабьтесь уже, будто я не догадываюсь, что вы все утро мне кости тут моете, ну а делась по-другому, делов-то». И гордо вышла из кают-компании. «Верните нашу Машу», — полголоса пробормотала Крис. Тюрьма оказалась на нужном месте, в точности по своим координатам. Все столпились в рубке управления и удивленно таращились на объемную модель континента. «Я одна это вижу?» — спросила Крис. «Что именно?» — спросил Валера. «Но «Ну, как бы это сказать? Попу!» — неуверенно продолжила она. «Да нет, Крис, мы все это видим», — сказал Сансаныч. «Те, кто решил устроить здесь тюрьму, обладали странным чувством юмора. Посылать заключенных в задницу — это сильно», — сказал Валера. «Думаю, тюрьму здесь сделали не поэтому». — возразил Сансаныч, а из-за климатических особенностей. И даже если использовать твою аналогию, то заключенных посылают не туда, куда ты сказал, Сансаныч посмотрел на Никитку, подбирая слова, а на ягодицу, а то самое место находится как раз между ними. — Ну, образ все равно сильный, — сказал Сема. — Отправлять заключенных в... Он тоже оглянулся на Никитку. — Ну, вы поняли. Сам Никитка, от того, что все пытаются при нем говорить более культурно, Чувствовал себя неловко. К тому же, все равно было понятно, о чем идет речь. Тюрьма и правда напоминала ягодицы. Два почти идеальных полушария и разделяющая их ровная линия. Такая вот шутка природы. «Мне все-таки кажется, что называть это место континентом — это слишком. Это же остров», — сказала Асюз. «Сколько диаметр одной части?» «Около тысячи километров», — ответила Лиана. «Довольно много. Но я согласна, это скорее большой остров». Да ее и называют то так, то так. Мужская часть слева, туда мы и направимся. Вот здесь, Леона показала пальцем место на экране, недалеко от пролива, между частями острова, находится что-то вроде порта. Рядом столица, если можно так сказать. Там живут те, у кого сейчас власть. С ними нам и нужно встретиться. Порт находится в небольшой бухте. Вход в нее через промытую в скалах пещеру. — Я все правильно излагаю, — обратилась она к Игорю. — В общем и целом, да. Я, когда он усел оттуда ноги, не старался все подробно запомнить, потому что обратно возвращаться не собирался. Но примерно все так и есть. На Левиафане мы туда заходить не будем. По габаритам это возможно, но тогда он окажется в ловушке. Слишком большой риск. Пойдем на капельки. При желании туда можно втиснуться втроем. Тем более, что плыть придется недолго, можно и потерпеть. «Могу вас на лодке отвезти», — сказала Василиса. «На лодке проблематично». Погода там не ахти. Часто штормит. И потом, как ты узнаешь, что нас забирать пора? А если мы поплывем сами, как и где ее там оставить? Мы же ничего не знаем. На капельке хотя бы система безопасности есть. Ее запереть можно. Хотя ее боязно оставлять без присмотра. Странно, — сказал Сема. Мы только что были в тропиках, проплыли несколько дней. А тут уже совсем другой климат. Холодное северное течение, — сказала Лиана. Я изучала карты. Здесь, в Ливиафании, есть и климатические. Что-то гонит холодную воду с севера. За несколько сотен километров до тюрьмы океаническое дно начинает резко подниматься, вследствие чего скорость течения сильно увеличивается. Оно практически врезается в этот остров, омывая его со всех сторон стремительным потоком. Но самое безумие происходит между островами. Проливы. Туда лучше не заплывать ни на чем. Это верная смерть. Все пространство в рифах и обломках скал, и среди них несется стремительный ледяной поток. Это реальный ад на земле. — Ты же говорил, что между континентами есть связь, — спросила Сюс Игоря. — Как же они преодолевают этот пролив? — Этого я не знаю, но путь отлаженный, потому что женщин там не меньше, чем мужчин. Может, плавают в обход пролива. Меня в это не успели посвятить. Когда высадимся, возможно, узнаем. Да и внутри там не так холодно, как снаружи. Возможно, скалы защищают от холодного воздуха, который идет вместе с течением. Не тропики, конечно, но урожай вызревает нормально. «Может, все же поищем обходной путь?» — спросил Сансаныч. «Нет, нам нужно войти через парадный вход, а не тайком. Мы же на переговоры идем, а не диверсию совершать». «Риск, конечно, большой, но делать нечего», — ответила Лиана. «Хотя черный вход, как и договорились, будем искать». На всякий случай. И они его нашли, даже не один. Случаи о неприступности этого континента, или как они решили называть острова, были несколько преувеличены, хотя и не сильно. Берега и правда представляли собой сплошные неприступные скалы, все подступы были усеяны рифами. Океан возле тюрьмы был очень бурным и холодным. Он и правда напоминал неприступную природную крепость, в которую было как трудно попасть, так и выбраться. Но поскольку территория побережья была очень большой, то если поискать, то можно было найти места, где скалы спускались ниже или были частично разрушены, где среди рифов встречались большие пробелы, а потоки, омывающие остров, были не столь бурными. Они нашли и отметили на карте несколько мест, где можно было попробовать произвести высадку. Сан -Саныч настаивал, что вторая группа должна сразу высадиться тайно для подстраховки. Но в этом вопросе Лиана была непреклонна. Она хотела играть в открытую и не держать камень за пазухой. Леана верила Игорю, что общество там построено на принципах справедливости. А раз так, то если рассчитывать на положительный результат в переговорах, то нужно действовать честно, иначе обман, если вскроется, может сыграть против тебя. Еще пару дней они курсировали поблизости, изучали обстановку и готовились к высадке. Руди все это время вел себя очень спокойно. В основном ел, спал и шептался с Машкой. Последнее было единственным напрягающим команду-фактором в его поведении. В остальном он был пенькой. На второй день заточения он попросил чего-нибудь почитать, мол, очень скучно. Лиана из собственных запасов, немного пополненных в общине лодочника, выдала ему какой-то роман. Так к его времяпровождению добавилось и еще одно занятие. Барсик тоже вел себя примерно. Никитка продолжал проводить у него много времени и пытался чему-то учить. То, что он умеет есть ложкой из тарелки, все уже видели. Остальные, вновь приобретенные навыки, продемонстрировать пока что не было случая. Но Никитка периодически возвращался от Барсика очень воодушевленным и загадочным. Видно, что было чем похвастаться. Хотя эти двое заключенных находились в одном помещении, жили каждой своей жизнью. И посетители у каждого свои. К такому положению вещей, сначала казавшемуся очень странным, что у них в клетках сидят животные и люди, все постепенно привыкли. Был еще насущный вопрос, стоит ли как-то предупредить хозяев острова о том, что они собираются причалить, и если стоит, то как? Не нападут ли на них, как на незваных гостей, и не потопят ли капельку еще на подходе? Поскольку идея о том, как заявить о себе заранее, ни у кого не возникла, решили плыть на удачу. Оружие и припасов взяли по минимуму. Была вероятность, что их сразу разоружат. Повесили на пояса по ножу и по одной кобуре с обычным пистолетом. Взяли небольшие рюкзачки. На всякий случай Машка собрала в них паёк на пару дней. Вот, в принципе, и все. К сожалению, сбросить капельку Левиафан мог только в надводном положении. Нужно было раздвигать створки корпуса. Поэтому фактор погоды играл немаленькую роль. Дождавшись более-менее спокойной погоды, Они решили, что пора. Игоря посадили за штурвал, а Сема и Лиана забились в грузовой отсек за сиденьем друг на друга. Сема, естественно, был внизу. Как только капелька отплыла, Левиафан начал погружение. На всякий случай они произвели расстыковку подальше от берега. Но если за ними наблюдали, Левиафан был все равно хорошо виден. Всплывать же ночью плохо потому, что тогда они и в город бы приплыли, когда все спят. А это было бы странно. Отплыв вплотную к огромной трещине в скале, через которую можно было попасть во внутреннюю бухту, Игорь указал им на экран. «Смотрите, ты была права, когда говорила, что Левиафан может оказаться в ловушке». Лиана выглянула из-за спинки кресла. Снизу закрептел Сема. «Эй, я тоже хочу посмотреть. Мне тоже интересно». Лиана попыталась развернуться боком. Они немного повозились там, устраиваясь. И, наконец, Сема тоже смог высунуть голову из-за кресла. На черном экране голубыми линиями радар отрисовывал довольно подробно все, что находится под водой. В самом узком месте прохода в скалах над ней лежало большое нагромождение громадных цепей. Это можно было различить вполне отчетливо. А бокам две самые толстые уходили вверх, и на уровне поверхности воды исчезали в отверстиях в каменной породе. — Что это? — спросил Сема. Думаю, что это стальная сеть из цепей, — ответила Лиана. Они умеют такие закрывать калиточку, когда нужно. Думаешь, левиафан не смог бы ее прорвать? Думаю, нет. Цепи очень толстые. Под водой действуют немного другие законы. Если левиафана на суше поставить на колеса, то да, он бы мог, наверное, преодолеть такую преграду. Но все равно не без вреда для себя. А здесь она просто погасит его инерцию. Умно придумано. Жаль, что мы не видим сеть в рабочем состоянии. Интересно, какие у нее ячейки между цепями. «Вдруг Капелька может проскочить?» «Будем надеяться, что нам не придется прорываться, а все пройдет мирно», — сказала ли она. «А может, она вообще не работает уже», — предположил Сама. «Лучше исходить из того, что работает», — возразил Игорь. «Ну, это понятно». Капелька неспешно проплыла над лежащими на дне цепями. Они так и не шелохнулись, и дверь за ними никто закрывать не стал. Они шли в подводном положении, чтобы волнение воды не сильно сказывалось на их судне, поскольку оно было очень маленьким. Но когда оказались внутри бухты, то сразу же всплыли. Капелька мерно раскачивалась на волнах в самом центре этого почти озера. «Ну?» — спросила Лиана, «Ты что, не помнишь, куда причаливать?» «Нет, конечно. Я же был здесь как пассажир, притом ночью. Но мне кажется, туда». В этой бухте, вопреки наивным ожиданиям, не было ни порта, ни причала. Единственное место, которое можно было как-то использовать, чтобы пристать к берегу, довольно ровный горизонтальный кусок скалы. Туда они и направились. Над ним нависал довольно большой козырек из каменной породы. Это место было хорошо скрыто от наблюдения сверху. Еще до того, как они причалили, Лиана открыла люк и высунулась по пояс из лодки. Все было тихо. Но когда до скалы, которую они посчитали причалом, оставалось уже всего 3 метра, внезапно из неприметной пещеры выскочил человек, приветливо замахал им руками и заспешил навстречу. Он добежал до края причала как раз тогда, когда капелька слегка откнулась в него бортом. Добро пожаловать! Ох, конечно, было бы лучше, если бы вы приплыли ночью. У нас тут весь трафик в темное время осуществляется. Слежка? Он указал глазами наверх. Но откуда же вы могли об этом знать? — Правильно. Да и потом, у них там, наверное, такие приборы, что вся наша конспирация просто детский лепет. Сидят там за своими мониторами и смеются над нами. И он сам рассмеялся, на взгляд Лианы, довольно искренне. А может, просто хорошо играл. Такое поведение осмотрелось несколько неестественно во всей этой обстановке, с учетом обстоятельств. Но, может, у них так принято, — подумала Лиана. — В конце этого перса есть узкий пролив в пещеру, мы там лодки швартуем. — Думаю, ваша прелестная суденышка сможет туда пройти, и вы сможете оставить его там. — Сколько вас человек? — Трое, — ответила Лиана. — Трое. И как же вы все туда поместились? Или большая часть лодки находится под водой? И он опять рассмеялся. Он был невысоким, слегка полноватым, среднего неопределенного возраста и, как оказалось, довольно смешливым. Особенно он любил смеяться над своими собственными шутками. Возможно, потому, что больше никто не смеялся. — С трудом, — ответила Лиана. — И поэтому хочется побыстрее выбраться. — Следуйте туда, куда я сказал. Я вас там встречу. И с этими словами он побежал к тому же входу в пещеру, из которого и появился. Лиана наклонилась и сказала внутрь лодки. — Даже не знаю, что и думать. Тут правда такие добряки живут, что встречают всех с распростертыми объятиями. Или это спектакль? — И нет, — ответил Игорь. — Если все будет хорошо, то это радушие окажется правдой. «Если мы их чем-то не устроим, то, поверь, у них хватит сил нас поставить на место. Они просто нас не боятся и могут себе это позволить». «Ладно», — сказала Лиана, — «поживем, увидим». Лодка как раз достигла конца удивительно ровной скальной плиты, служащей пирсом. У Лианы возникло подозрение, что без участия человеческих рук тут не обошлось. Наверняка ее как-то обработали. Слишком уж она идеальна». За ней, правда, оказался пролив, ведущий в пещеру. Там, в смутных отцветах, отраженного от воды света, окачивалось несколько лодок возле уже деревянного причала. Лодки были совсем обычными, тоже деревянными. Наверное, их использовали для связи с теми судами, которые не могли пришвартоваться к причалу. «Поживем, увидим», — повторила Лиана, и, уперевшись руками в края люка, вытащила ноги наружу и уселась на корпусе капельки верхом.